1996 год. После рабочей смены в порту Петр, которого в Стамбуле, это было еще до багдадской командировки звали Марек Брожек, любил порыбачить на Галатском мосту до вечернего променада по Наргиле-кафе. Польский он выучил на спор за между первым и вторым курсом ВИИА. Во всяком случае, сносно болтал, пока преподаватель арабского не услышал его экзерсисы на перемене. «То-то я слышу в вашем арабском странный акцент». Арабист выглядел как человек, которого давно мучила неразрешимая проблема, и он вдруг обнаружил решение. «Этот ваш ужасный польский. Я вас сегодня по грамматике погоняю. Это отобьет охоту смешивать изучение арабского с польским». В Стамбуле Петр сделал все возможное, чтобы обратить на себя внимание в определенных кругах. Была опасность вызвать больше интерес у местных спецслужб, чем у курдов. Однако выбора особого Петр не имел. Александров поставил его перед необходимостью выполнять приказ – выйти на контакт с курдскими боевиками из НАОК – Народная армия освобождения Курдистана. Еще не возникло проблем в Сирии, но руководство считало необходимым наладить связи с НАОК – опытный, неплохо сформированной давно, обкатавшей себя в бой столкновениях с армией и полицией Турции. Попытки внедриться в одну из групп в подполье, действующую в Стамбуле, уже предпринимались до него, но если судить по донесениям тех разведчиков, не имели особого успеха. Структура довольно закрытая. Рядовым боевиком, наверное, можно наняться, однако курды не располагают достаточными средствами, чтобы содержать таких бойцов, пусть они даже семи пядей во лбу. а кроме того предпочитают видеть в своих рядах курдов проверенных верящих свято в идею независимого курдистана а это возможно только при национальной заинтересованности п петрр таскался по стамбульским норгеле кафе особенно тема которой ходила дурная слава где собирались сомнительные личности и куда захаживали курды он заводил массу ни к чему не обязывающих знакомств и пробалтывался по мелочам то выпив лишнего сбивался на арабский обнаруживая что он липовый поляк То хвастался в умении хорошо стрелять. Ради туристов в местных кафе продавали алкоголь. Поляку выпить не препятствовали никакие морально-этические и религиозные ограничения. Банальные трюки обратить на себя внимание Грюнов использовал отчасти по тогдашней неопытности. Такое поведение могло вызвать лишь подозрение в том, что он работает на какую-либо спецслужбу. Однако, нарушая инструкции, он подспудно надеялся. Ни как раз и не вызовет подозрений. По поводу курдского вопроса он никаких высказываний не допускал, но, тем не менее, старался выбирать курдов в качестве собеседников, обозначая, что готов бороться за любую идею, лишь бы платили и ради остроты ощущений. Впервые на него вышли через месяц на футбольном матче. Петр пошел на футбол с Савашем, хозяином квартиры, у которого снимал комнату. С ним он не просто соседствовал, но и приятельствовал. На трибуне большого стадиона «Иню-ню» они сидели почти на самом верху. Прохладный вечер, подсвеченный мощными прожекторами по периметру овальной чаши, заставлял ежиться даже в шерстяном пиджаке. За высокими стенами, подпирающими террасы трибун, при ветреной погоде разметал довольно высокие волны босфор. Играл бешектаж на своей домашней арене с Фенербахче. Трибуны гудели, пели, били в барабаны. Они болеют на футболе так же дружно, как молятся», – подумал Петр, глядя на безумствующую толпу фанатов. Он уже тогда думал, что дисциплинированность мусульман, приученность к послушанию, уважение к любому старшему, с одной стороны, создают из них отличных и даже великих воинов, о чем красноречиво говорят исторические факты. А с другой стороны, эти же качества играют дурную шутку с молодежью, недостаточно грамотной. не слишком устойчивый психологически, но готовый к решительным действиям. Это используют уже многие годы вербовщики в различные террористические организации по всему миру. Почему-то именно мусульмане становятся шахидами, а если на это удается уговорить представителей других вероисповеданий, они все равно, прежде чем отправить на небеса сотню-другую человек, принимают ислам». В любой религии хватает своих фанатиков и радикалов, однако ислам за последнее время побил все рекорды. Сильная вера во что бы ты ни верил может вызывать при недостатке воспитания и образования страшные патологические формы заблуждения. И ладно, если бы они грозили уничтожением только их обладателю. Но такие персоны, вернее те, кто ими манипулирует, обычно желают смерти сотням окружающих. На противоположной стороне в Южном секторе запалили петарды. Полиция не торопилась вмешиваться, зная норов болельщиков, своих соотечественников. от в полицейские могли точно так же орать и бесноваться на арене любого стамбульского стадиона и Фенербахчи, Шукрю, Сараджаглу и Али Самийен, и на недавно открытом огромном стадионе Ататюрк. Последний раз, когда Петр был на футболе, болельщики отдирали пластиковые сиденья с трибун и закидывали ими полицейских. Швыряли их в коридор, куда удалились не оправдавшие их надежд футболисты. Петр не обратил внимания, когда рядом с ним сел новый зритель с шарфом Фенербахче на шее. Это был обычный болельщик, пока он не спросил «Ты Марк?». Когда Петр кивнул, ему ткнули ствол пистолета под ребра. В этот момент бешектаж забил. Болельщики бесновались, полетели петарды, что-то просвистело над головой Петра. Незнакомец крепко подхватил Горюнова под локоть. «Выйдем!» крикнуло он ему на ухо. Куда? встрепенулся Саваш. Я быстро отмахнулся Пётр и под конвоем пробрался к лестнице мимо возмущенных их хождениями болельщиков, наступая им на ноги. Они вышли в коридор, почти пустой, вдалеке маячили двое полицейских. Горюнов взглянул в их сторону мельком, но тут же услышал короткое: "Даже не думай". Повернувшись, разглядел своего сопровождающего. Чуть ниже ростом Горинова, черноглазый, чернобровый с подвижным худощавым смуглым лицом. Он напомнил Петру от чего-то индейца из старого советского фильма. Но сейчас этот чингачгук целился не из примитивного лука, а из пистолета. На полицейских Гринов взглянул на самом деле с опасением, что они вмешаются и все испортят. Он мог обезвредить чернявого парня, однако это абсолютно не входило в его планы. «Ты кто?» – спросил Петр, не проявляя никакого испуга. «Думаешь, кто-то купится на твои дешевые трюки и заявления о том, какой ты крутой?» – не ответил парень. «Да я вроде и не рассчитывал на признание публики», – насмешливо посмотрел на него Петр. Он пытался понять, чьего роду племени этот тип. «Ты слишком хорошо говоришь по-турецки». «Еще бы, особенно если учесть, что я поляк, да убери ты ствол. Дырку в боку провертел, больно же, а то отниму пушку». «Напугал», – ухмыльнулся парень. но поверил и убрал пистолет, сунув его за пояс. Интересно, как он через рамку металлодетектора прошел, прикинул про себя Грюнов. Уж не потому ли, что полицейский или из МИД? Из турецкой разведки. Подставной? Забавно, кто из нас кому подставляется. Их общение напомнило Петру странный танец, когда вроде бы он и совместный, но один танцует аргентинское танго, а другой — лезгинку Оба двигаются энергично, но каждый по-своему. Горюнов чищил себя надеждой, что он-то танцует изысканная танго. «Ты не турок, не поляк», – задумчиво проговорил Чернявый. «Может, и иранец?» Смысл вопросов навел Петра на мысль, что перед ним все же Курт из РПК. Чего турку боятся иранцев? А он именно боялся. Петр мог объясниться на персидском, потому что во времена арабского завоевания В Персидске вошло много заимствований из арабского. Но почему этот Курт решил, что он иранец? «Слышали, как ты говорил на арабском», — пояснил тот. «Очень смешно, где иран и где арабский», — со смешком сказал грюнов «Что ты от меня хочешь? Думаешь, вычислил шпиона? А я вот, например, считаю, что ты сотрудник МИД. Как ты протащил пушку сюда через металлодетектор? А если у меня тут родственник работает? Например, газон стрижет?» допустим кивнул петр долго будем выяснять ху из ху или ты хочешь конкретики тогда сведи меня со своим командиром знаешь мардини ахмеда мардини по глазам вижу что знаешь с нима будет конкретика и попроси его больше не подсылать неумех который тычетт мне в бок пистолетом даже не снятым с предохранителя могу и снять погрозил парень с нимии и рискни здоровьем Сообщи своему боссу, что я не претендую на роль рядового боевика. Мне нужен контакт. Уверять, что я не иранец, не стану. Хочешь – верь, хочешь – нет. То, что я не турок, ты и так понял. Бояться вам стоит больше их. Мозгуйте!» Он повернулся и пошел обратно на трибуны, не оборачиваясь и пока еще не понимая, что думать по поводу этой встречи. На следующий день Горюнов, вытащив из металлического шкафчика в портовой раздевалке складную удочку, и, захватив пластиковый жбанчик, куда обычно складывал улов, сунул в карман банку с креветками в качестве наживки и направился на мост Галата. Ему нравилось вечерами постоять с удочкой, глядя на воды бухты Золотой Рог, сияющей от закатного солнца. Покрикивали чайки, летевшие в старый город, чтобы ночевать на черепичных крышах и выхватывать рыбные потроха из бочков около ресторанов. На работу в порт Петр устроился без проблем, докером-механизатором. По сути, он был грузчиком и механиком в одном лице, только не таскал грузы на себе, как делали грузчики всех времен и народов в старину, а перемещал их с помощью кранов, экскаваторов, тягачей и бульдозеров. Перед отъездом из России прошел обучение, получил липовые документы, что работал в портах Германии и Польши. Однако по настоянию руководства пришлось попрактиковаться в питерском порту. «Мелочей не бывает», – занудливо наставлял Александров. Ты еще молодой, учись всему, пригодится. А то вас всех хлебом не корми и дай пострелять и освоить что-нибудь вроде тхэквондо. Это был камешек в огород Горюнова. Он мастер спорта по тхэквондо, обладатель черного пояса. Еще да и я в школе увлекался. Да и в институте продолжал участвовать в соревнованиях. На мосту, кроме него, стояло еще с десяток завсегдатаев рыбаков и несколько женщин в хиджабах, ловивших рыбу не менее ловко, чем мужчины. Сновали за спиной припозднившиеся туристы. Солнце уже исчезло, рассеянный свет отражало поверхность бухты. За спинами рыбаков проезжали машины. Таксисты сигналили, как обычно, раздраженные часто, а то и высовывались из окна и начинали ругаться, даже не с кем-то конкретно, а так, ради принципа. Вдруг за спиной Петра остановилась машина. В общем, шуме он не обратил на это внимания, а зря. Кто-то ткнул ему в поясницу ствол и велел «быстро, в машину!». Препираться, очевидно, не стоило. «Брось», — приказал незнакомец, имея в виду удочку, заметив нерешительность грюнова «Живо!» Он так и не увидел, кто ему давил на поясницу пистолетом. Забравшись в машину, тут же получил кулаком под ребра, пока хватал ртом в воздух. Ему на голову натянули то ли шапку, то ли повязку и прокомментировали «для твоей же безопасности!». Петру показалось, что это тот самый чернявый, с которым гринов виделся на футболе. Покружив по городу, машина остановилась. Под колесами зашуршал гравий. Петра толкнули в спину, чтобы вылезал. Взяв его под локоть, повели по гравию, затем по трем ступенькам в дом. Деревянный пол под ногами скрипел. гринов подумал, что, скорее всего, они уехали за город. Страха не было. Страх — это паника. А Пётр чувствовал себя напряженным, собранным, с обострившимся слухом и кожей ощущал, как ему казалось, все происходящее в комнате. Но долго испытывать экстрасенсорные способности не пришлось. Повязку с глаз псевдополяка сняли. Сбоку и чуть сзади действительно стоял чернявый. Перед Петром сидел мужчина на единственном стуле, составляющем всю обстановку этой комнаты. Закрытые снаружи ставни не давали возможности сориентироваться с местоположением дома. Но у Горюнова сложилось впечатление, что это один из домов, брошенных, деревянных, полуразвалившихся, расположенных на берегу Босфора. Мужчина сидел как-то по-особенному устойчиво, чуть расставив ноги и упершись руками в колени. Он и сидя производил впечатление человека невысокого, но крепкого. Легкая седина на висках и на долбом там, где густые волосы были зачесаны назад, придавала ему умудренный опытом вид и создавала налет вселенской усталости. Таким людям хочется доверять, однако Петр не страдал доверчивостью. «Чем обязан визитом к вам?» – спросил Горюнов, тяготясь долгой паузой и взглядом изучающим, заинтересованным. Чернявый вышел, оставив их наедине. «Я бы хотел тебя послушать», – низким хрепловатым голосом сказал сидящий. «Ты же рвался выйти на контакт». — Меня зовут Ахмед. — Очень приятно, Марк. Петр замялся и попросил. — Хорошо бы подтверждение того, что я разговариваю с тем самым Ахмедом. Мужчина склонил голову к плечу, улыбнулся. — Тебе что, паспорт показать? — Какой? — Иракский, иранский, турецкий. Александров, инструктируя Горюнова перед поездкой, предупреждал, что связаться надо именно с этим человеком. поскольку года два назад были попытки с его стороны выйти на российские спецслужбы. Он приезжал в Россию, но что-то у него не заладилось. Ему удалось связаться с кем-то из контрразведчиков, а его передвижения по Москве не остались незамеченными. Однако на оговоренную встречу Мардини не явился и быстро после этого ушел от слежки. Исчез из Москвы, а затем вернулся в Турцию. Повода задерживать его у контрразведчиков не было. и Мордини затерялся в Стамбуле. Хотя предполагалось, что он уехал оттуда сразу в Северный Ирак, в горы Кандиль. И вот теперь он собственной персоной перед Горюновым. Петр видел его фотографию в Москве и уточнял лишь для проформы. «Вспомните 1994 год, Москву», — решил не ходить вокруг да около Горюнов. Ахмед всмотрелся в него и даже подался вперед. Я с тобой там не встречался. Не помню. Ты слишком молод. Это не имеет значения. Встреча тогда не состоялась. Вы же хотели о чем-то вести переговоры. Допустим. Но обстоятельства меня вынудили уехать и скрываться. В Москве за мною следили турки. гринов кивнул. Эти слова подтверждались контрразведчиками. Была замечена слежка, ведущаяся за Ахметом параллельно с наружным наблюдением российских спецслужб. «Ты уполномочен вести со мной переговоры?» — напрямую спросил Мардини. «Думаю, да. Во всяком случае, смог бы послужить неким связующим звеном. Вопрос в том, какие именно цели вы преследовали, пытаясь связаться тогда в Москве с людьми из...» «Да-да», — перебил Курт, — «я понимаю, о чем ты». Он обвел взглядом комнату так, что Петр догадался, помещение прослушивают. «Помещение прослушивают». ахмет собирался вести переговоры с российскими спецслужбами в обход некоторых своих товарищей по РПК. мардини достал блокнот из кармана, что-то быстро написал в нем и протянул его Горюнову. Тот прочел адрес, под которым было написано «Аббас Джабар Али Хамид. Он все знает». Ахмед пошевелил пальцами в воздухе, словно подманивая блокнот, задержавшийся в руках Петра. Тому пришлось напрячь память, чтобы запомнить написанное. «Мы встретимся еще и все обсудим», — завершил разговор Курт и кивнул многозначительно. Чернявый, стоявший за дверью, также старательно завязал глаза Горюнову, хотя после разговора с мардини это было, наверное, излишне, и отвез обратно к мосту. К удивлению Петра удочка лежала там же, где он ее оставил.